Глава 217. Обман Поговорив с Курада, Николь побежала в академию, чтобы успеть к первому уроку. Они шли до сиротского приюта, так что им придётся идти вдвое больше, чем от дома Куртины. Вот только если Николь могла сослаться на слабое тело, и её никто не будет наказывать за опоздание на урок, девочка всё равно учится отлично, Мишель могла получить хорошую трёпку. «Нам нужно бежать! Стоп, Николь, что это? Где?» Мишель указала на ноги Николь. Сегодня она в торопях одевалась, так что не успела спрятать шерстяные нити, которые ещё утром наматывает для усиления. Вот так её маленький секрет раскрыли из-за одной ошибки. «Ну, я просто обматываю нити, чтобы быть чуточку сильнее, чем есть на самом деле. Ты же слабая, я и сама это знаю». «Верно, просто...» В этот момент по спине малышки пробежал холодный пот. Мишель отличная подруга, но она может рассказать кому-то просто мимо слов, а вот уже потом кто-то начнёт догадываться, что с Николь что-то не так. С другой стороны, Мишель видела, как Николь манипулирует нитями, и не должна удивляться этому, но почему-то именно сейчас она решила спросить об этом, в самый неподходящий момент. Главное, что они тут вдвоём, и об этом не узнает Кортина, родители или другие. А там Николь вновь что-нибудь придумает, чтобы скрыть правду. Да, она использует нити не только в бою, но и в повседневной жизни. Они давно превратились в палочку-выручалочку, когда нужно достать что-то со шкафа или усилить своё тело. Я только сейчас задумалась. Почему твой боевой стиль похож на тот, о котором рассказывает Кортина, когда говорит о их друге Рейте? Понимаешь, ну... Мишель не может быть тем человеком, что самостоятельно о чём-то догадается. Просто потому, что она знает о Рейде только из рассказов и легенд, созданных народом. А вот те, кто жил с ним рядом, могут заметить схожие повадки Николь Рейда. Отказаться от нити – это снизить свою безопасность раз в десять минимум. Поскольку сама Николь ещё не умеет, ловко обращаться с катаной или кинжалом, чтобы полностью избавиться от необходимости использовать нити в бою. «Мишель, но ну почему ты это заметила?» Именно эта мысль крутилась в голове Николь, пока она придумывала оправдание для себя. Ей не хотелось разрушать отношения со своей сестрой из-за вот такой оплошности. Сказать ей всю правду и будь что будет, или попытаться схитрить. «Но я давно тебе хотела сказать...» «О чём?» «Даров же даётся несколько!» «Хм, а у меня всего один!» У Мишели правду был всего один дар, но зато какой!» Благодаря своему дару и луку богини Юри, она смогла уже в 10 лет победить монстра, который большинству авантюристов будет не по зубам. Николь же немного слабее подруги, и только недавно начала активно развиваться, а её тело получает черты, характерные девушкам. Из-за болезни в молодости она так и не смогла нагнать своих сверстников. Магии интерференции у неё было всегда, но есть ещё два дара, о которых ей не хочется рассказывать, но всегда можно соврать. Пускай магия волнового вмешательства – это очень сильный дар, она может сказать, что обладает даром менее значимым. Во всяком случае, это будет отговорка, в которую сможет поверить Мишель. «Ну так вот. Да, у меня есть дар магии интерференции, но также я получила дар, что позволяет мне активно пользоваться нитями. Ого, я не думала, что ты получишь ещё и такой дар. Да, но получила. Правда, из-за слабого тела я всё равно не могу пользоваться им, как должна». «Ничего страшного, ты же еще можешь стать сильной!» Мишель засмеялась и обняла подругу. Если Николь была в душе мальчишкой, Курада старался учиться и уважительно относиться ко всем вокруг, ретина крутилась вокруг своего аристократизма, то Мишель была самой веселой и доброй. Именно она могла успокоить самый нужный момент и всегда была как смягчающим человеком, что позволяло уживаться в одной группе столь разным людям. Вот поэтому я не хотела говорить кому-то об этом даре. Хорошо, я тебя поняла, Николь. Ты знаешь, а у меня ведь тоже два дара. Как? Я думала, ты получила один. ха нет, мне судьба подарила тебя. И Мишель ещё раз крепко обняла подругу. В этот момент лицо Николь стало красным, как яблоко. Но она тут же обняла подругу. Верно. Без Николь Мишель бы осталась в деревне, и сейчас бы работала в поле. Вот только без Мишель Николь была бы уже мертва. «Ладно, твой дар просто классный, но нам пора в школу. Вот только он заставляет меня ежедневно тренироваться. Я тоже тренируюсь каждый день и не собираюсь тебе уступать силе. Да, я верю в тебе, Мишель. Ты будешь тоже сильный. Ты и правду в это веришь? Разумеется!» Эти две девушки очень разные, но вместе они сильные. Они компенсируют слабости друг друга, и только вместе они становятся по-настоящему сильными. Ха, «Спасибо, Николь!» Девочки улыбнулись, а Николь в этот момент вспомнила слова Кортины. «Только верные друзья помогут тебе стать по-настоящему сильной! Заботься о них!» Так вот о чём она говорила. Николь улыбнулась тихо произнеся «Спасибо, Тина». Глава 218. Первый день обучения. На данный момент Курада поправился, и началась первая тренировка. Мишель больше не вспоминала о нитях, поскольку Николь попросила молчать об этом и не рассказывать другим. Марии Риэлю лучше не знать, что у Николь есть ещё один дар, кроме пресловутой магии интерференции. На самом деле у девочки три дара, но рассказывать об этом она никому не планирует. Сегодня они собрались за городом, чтобы тренировать Курада, но людей тут оказалось куда больше, чем планировала Николь. Николь, Курада, Риэли, Гадорус, а также Мария, Кортина, Финя, Мишель Мишели, Максфор. Слишком много! Нормально. Мы тоже хотим посмотреть на первую тренировку. А Финя попросила меня показать ей пару приемов. Николь посмотрела на реэля потом на Финию и только тихо вздохнула. Да, присутствие Марии, безусловно, только на пользу. Она будет наблюдать за Курада и в случае чего исправит травму. Без Максфора в город не сможет попасть Гадорос, но вот зачем пришли Кортина и Мишель было непонятно. Финния только развела руками. «Я тоже хочу стать сильной. Ты и сама об этом знаешь». Просто Финни чувствует себя не совсем хорошо из-за травмы Николь во время спасения Курада. Что? Да, Николь получила травму, а точнее сломала правую кисть. Но это была не ошибка фини а результаты ошибок Николь. Эльфийка не должна винить себя за промашки других. Нет, Финни, ты не виновата! Если бы я только была немного полезнее в бою, то тебе бы не пришлось сражаться там в одиночку. Нет, ты не понимаешь... Даже Мишель не смогла бы мне помочь. Тот парень был слишком опасен. Вот поэтому я и должна стать сильной, чтобы защищать тебя. М -м -м. Напарники – это хорошо, но иногда они приносят только одни проблемы. Если бы в бою с Матоусом рядом с ней оказался кто-то из друзей, сложностей было бы куда больше. Да, двое против одного всегда сильнее, но если ваш противник обладает набором сильных атак, то пострадать может и напарник. «Я не люблю сражаться, когда рядом есть кто-то другой!» Финния же только состроила сердитое лицо. Кстати, сегодня был один из тех редких дней, когда она снимала своё зеленоватое платье горничной и надевала спортивный костюм, чтобы потренироваться. В такие моменты вспоминаешь, что Фине не только служанка и часть семьи Николь, но ещё и прекрасная девушка с замечательными формами. Она ведь молодая женщина, а не только служанка. «Ладно, ты меня убедила!» «Тренируйся!» – ответила Николь, посмотрев на Финию. «Отлично!» Разумеется, Николь согласилась на тренировки Финии не потому, что хотела видеть её рядом с собой во время боёв, а поскольку беспокоилась о ней. Ей часто приходится ходить по городу одной, кинжал за поясом и умением пользоваться – отличная возможность защитить себя от далеко неприятных типов. Даже Николь несколько раз подвергалась домогательствам в образе Хаумэй. А что говорить про Финю, которая не уступит в размерах девушке с севера. Сила Фини в ее желании. Ей не стать настоящим авантюристом, но владение кинжалом на уровне самообороны уже достаточно, чтобы проучить парней, желающих потрогать запретные части служанки. Мария смотрела на все и улыбалась. Береги их, дорогой, не слишком напрягай. Хорошо. Они все же дети или женщины? Да, понял я тебя. Мария, как всегда. Её ревность мужа к другим девушкам поражает воображение. Интересно, Риэли правду иногда смотрят на других, или подозрения Марии беспочвенные и надуманные. Тренировка началась, и в первую очередь именно Риэли Курадо начали тренироваться. Сначала он решил посмотреть, на что парень способен уже сейчас, поэтому тренировка началась с небольшого поединка. «Держи меч крепче, иначе можешь умереть!» Риэлю было достаточно провести один тонкий прием, чтобы выбить меч из рук Курада. Все же его сила поражала. Риэль показал, как правильно держать меч, чтобы его не смогли выбить из рук, и поединок продолжился. Первый урок Курада запомнил хорошо, и когда Риэль повторил прием, меч остался в руках парня, хотя парень немного и пошатнулся. Николь тоже тренировалась. Она атаковала катаны Эгадороса, который закрывался щитами от каждого выпада. Без нити Николь не смогла бы так активно атаковать, но она прекрасно знала возможности гнома, и что давать ему возможности для контратак нельзя. Мария и Кортина наблюдали за детьми и только болтали о чём-то. Старик смотрел в потолок, ему просто было скучно. «Ужас! За несколько секунд она провела 17 атак! Риэль, даже ты не можешь атаковать с такой скоростью! Моя дочь!» С гордостью заявил герой, прикрываясь от атаки Курада. Тренировка продолжалась.